А ваша стая Крикс сделал новую пометку на поблекшей, потрепанной, зато весьма подробной карте командира Горностаев и сказал: Тронхейм в трех стаях к западу. Никто не отозвался, и Крикс еще раз для тугодумов повторил: Вы понимаете, что это значит? Мы почти пришли. приди мы пришли. Криво и как-то мрачно ухмыльнулся лис, и, помолчав, сказал, «Еда кончается. Что будем делать, Рик?» Южанин ощутил, как на него внезапно накатилось странное бессилие. Почему он? Ни Сайм, ни Пчелоед, ни тот же Берес. В братстве были люди много старше, опытнее и, в конце концов, умнее Рикса. Но все его побратимы взяли за правило идти с подобными вопросами к нему. И не только тогда, когда было необходимо разобраться в карте. Началось все с рыжей литы, оставшейся круглой сиротой в лосином роге. Крикс не задумывался о ее судьбе, пока повстанцы не начали собираться в путь, а девушка, заплакав, не вцепилась мертвой хваткой в его куртку. «Не бросайте!» Крикс сперва опешил, а потом подумал. «Ну а в самом деле? Как же она тут одна?» Когда он поделился своими соображениями с остальными, кое-кто не удержался от извечных шуток о стремлении спасать красивых девок. И о том, что за таким стремлением стоит. Крик слушал старый, как мир подначки с хмурым безразличием. Испуганная деревенская девчонка была ему совсем неинтересна. Он и имя-то ее запомнил далеко не сразу. Но он твердо знал, что на сей раз должен настоять на своем. Или девчонка идет с ними, или не идет он сам. Будь это ли кем-то вроде Ласки, тогда ладно». На такую, если и наткнется какой-нибудь разбойник или мародер, то сам же первый взводит. Ласка дикая, отчаянная, видевшая все, что только можно, и уже ничего на свете не боявшаяся. Ни жестокий плен, ни казнь, казалось, не оставили на ней следов, как на прекрасно закаленном, дорогом мече не оставляют видимых отметин новые удары. Едва оправившись от ран, Ласка уже ухаживала за Сайромом, пила с Даненриксом хозяйский Эль и едко поддевала Дарка. А вот племянница хозяина была совсем домашней, в жизни не видавшей ничего более страшного, чем крыса в темном погребе. А потом сразу Горностаев. «Рик, ну ты подумай. Ты же первый предложил идти к Тронхейму и просить принять нас в армию», мягко напомнил Клёст, один из самых тихих людей в их отряде. «Так куда мы девку-то потащим? Над нами все войск потешаться будет. Притащились, не пойми откуда, оборванцы, да еще с девчонкой. Все равно...» «Нельзя ее бросать», — упрямо сказал Крикс. Первым поддержал его идею Мелтин, который при каждой встрече с Литой как-то странно цепенел и обрывал свою обычную беззаботную болтовню на полуслове. А потом вмешался с Сайром, напрямую резанувший, что девчонка вряд ли обременит их отряд сильнее, чем слепец. И спор увял, так как высказываться после Сайрома не захотелось никому. На этом разговор о Лите был исчерпан. А вот трудности до Ненрикса с этого только начались. То кто-нибудь из побратимов донимал его расспросами, что ожидает их в Тронхейме, И хотя южанин уже раз пятнадцать повторил, что ничего не может знать наверняка, очередной распрощик все равно смотрел на Крикса, как на мельского оракула. То вдруг Криксу заявлялся пчелоед и сообщал, что пустяковая на первый взгляд царапина у лиса оказалась далеко не безобидной, так что у их лучшего разведчика пухла вся рука. «И если протянуть еще немного, то придется отнимать». Он так и выразился. «Отнимать». И у Дан Энрикса, припомнившего пахнущий лекарствами и кровью лазарет, мгновенно зашумело в голове. «А я-то тут при чем?» — сердито и беспомощно осведомился он у лекаря. «Такую рану надо вычистить, а после этого прижечь. Алис, дурак, куражится, говорит, само заживет. А может, просто трусит. Ты поговорил бы с ним?» «Да что с ним разговаривать?» — брякнул Дан Энрикс, не подумав. «Попросил бы Дара с Мелтином. Они его поддержат, а ты сделай, что нужно». «Правильно», — кивнул на это пчелоэт, как показалось Криксу с ноткой удовлетворения. Должно быть, Лис успел порядком надоесть целителю своими отговорками. Покинув Рикса, лекарь целеустремленно зашагал в другую сторону, наверное, на поиски Данара с маслобойкой. Крикс проводил его глазами, мысленно спрашивая себя, что только что произошло. «В окрестных деревнях еды не взять, им там самим есть нечего. Да им перцы забирают все, что только можно», — продолжал рассуждать Лис, не подозревая, о чем думает в эту минуту его собеседник. «А нам всем еще придется ждать, пока ты не найдешь своего сэра Айрама». «И что он еще скажет, этот Айрам?» — вздохнул кто-то. Очевидно, перспектива остаться без продовольствия сделала членов братства пессимистами. «Мы можем как-то растянуть на пару дней то, что у нас осталось». — спросил Крикс. — Да мы три последних дня, считай, одной водой питаемся, — пожал плечами Шестипалый. — Рик, может, ты что-нибудь придумаешь, как в прошлый раз? Крикса перекосило. Этот прошлый раз в последнюю неделю не давал ему нормально спать. У них тогда действительно закончилась провизия, в точности, как теперь, и за едой пришлось идти в ближайшую деревню. Может быть, ошибка остальных повстанцев заключалась в том, что все переговоры с пожилым упрямым раксом сельским старостой из расположенного на пригорке поселения, доверили вести опять-таки до Ненриксу. Сейчас Крикс понимал, что это была просто феерическая глупость. Это может для антарцев Крикс был их товарищем, наравне с остальными, дравшимся с гвардейцами. А Деревенский голова, вне всякого сомнения, видел в нем просто 14-летнего мальчишку, годившегося ему во внуки. Сопляка что он и не замедлил высказать словами, вызывающий, и вперед седую бороду и сузив бледно-голубые, словно полинявшие от старости глаза. — А ты немного на себя берешь, молокосос! — Крикс тогда очень растерялся. Следовало утвердить свой авторитет, причем немедленно, но как? Не бить же старика и без того, едва державшегося на ногах. Никто даже не заметил, как за спину Ракса тенью проскользнула ласка. Узкая, но жилистая женская рука сгребла сельского старосту за шею, запрокинув ему голову, и в полутемной комнате блеснуло лезвие широкого ножа. «Ну-ка придержи язык, пока его не отрезала, зловеще процедила девушка. «Такому старому вонючему козлу, как ты, только и называть других молокососами». Южанин, потрясенный неожиданным поступком ласки почти так же сильно, как сам староста, хотел уже одернуть девушку и положить конец этой нелепой сцене, Но, посмотрев на то, как вызывающее выражение на лице старосты сменяется сначала на испуганное, а чуть позже на покладистое, передумал. Пододвинув себе низкий табурет, крик сел и, подражая лорду Ирому, закинул ногу на ногу. Если вы не хотите нам помочь, то мы добудем еду сами. Но тогда не обессудьте, возьмем все, что посчитаем нужным. Сделав паузу, чтобы до старосты как следует дошло, южанин попросил. Отпусти его, ласка. Когда девушка убрала нож, Ракс облегченно перевел дыхание и сразу же упрямо повторил. «У нас ничего нет. А даже если бы и было, мы не можем отдавать последнее, чтобы кормить чужих людей». Крикс вздохнул. Ракс оказался человеком мужественным, совершенно не таким, как сельский староста Карен. Уж тот-то в его положении заботился бы прежде всего о спасении собственной шеи. Именно поэтому иметь дело с Кареном было бы гораздо проще. Отведя глаза от старосты, Крикс попросил. «Ясь, Мелтин, передайте тем, кто остался снаружи. Пусть пройдут по всем дворам, только сперва поставят наблюдателей у тына». Ракс посмотрел на Рикса почти с ненавистью. «Здесь и до тебя уже искали, мальчик. То имперцы, то такицы, то опять имперцы. Горностаем я сказал, что все запасы у нас отобрали элиты. Они отвечают, врешь, вы хитрые, всегда что-нибудь спрячете». «Велели раскалить подкову. Говорят, сейчас ты у нас по-другому запоешь, старый дурак». «Ну ладно, не дави на жалость», — оборвал старосту Мелтин, покривившись. «Мы-то с тобой по-хорошему беседуем». «И правда, по-хорошему. С ножом у горла», — пробормотал деревенский голова себе под нос, но так, чтобы его услышали все четверо. Мелтин собрался было что-то возразить, но потом встретился глазами с Риксом и досадливо махнул рукой. Воспользовавшись тем, что ласка подошла к нему почти вплотную, Крикс, почти не разжимая губ, спросил. «Как думаешь, у них что-нибудь есть?» «Наверняка», — отозвалась разведчица, тоже практически беззвучно. «Либо спрятали в лесу, либо и правда держат здесь, в каком-то тайнике. Что будешь делать, если наши ничего не смогут отыскать?» Крикс закусил губу. По правде говоря, после слов старосты он вообще не представлял, что ему делать при любом развитии событий. Мысль, что Берес и Ясь, и остальные обнаружат какие-то спрятанные поселянами припасы, пугала его почти так же сильно, как возможность, что они и так ничего и не найдут. Примерно полчаса спустя в старую хижину, пригнувшись на пороге, вошел Берес. Крикс вопросительно посмотрел на него, но тот только качнул темноволосой головой. «Пока ничего, хотя мы даже в высохший колодец заглянули». Вы еще в выгребные ямы загляните, поищите хорошенько, — посоветовал притихший было староста, и Крикс опять подумал, что отваги старику было не занимать. Сказал же, нет здесь ничего. Ты у меня сейчас договоришься, что я тебя самого в ту выгребную яму окуну, — пригрозил старому Раксу Мелтин, но прозвучало это без особенного воодушевления. Если старик сказал правду и еды здесь не было, все остальное уже не имело смысла. Без запасов остаткам лесного братства долго не продержаться. Крикс молчал, чертя носком обтрепанного сапога узоры в соре и опилках, покрывавших пол. Дом Ракса и снаружи выглядел достаточно убого, а внутри вовсе походил на хлев. Возможно, что зимой здесь жили вместе с курами и овцами, в том случае, если в этом селении еще остались овцы. Крикс подумал что оставшуюся у них живность и запасы продовольствия местные жители почти наверняка успели спрятать на болотах. Что же теперь делать? Думал он. Сидеть здесь и ждать, пока крестьяне сами вынесут свои припасы? Хотя как же вынесут они? Им проще пару дней поголодать, чем рисковать всем, что у них есть. А у лесного братства этих лишних дней в запасе не было. Крикс снова посмотрел себе под ноги. Что же за свинарник в самом деле? Видно, старый Ракс был не женат. «Послушай, Берес, а в других домах здесь так же грязно?» — спросил Рикс. «Чего?» «Я спрашиваю, грязно так же?» Крикс провел носком сапога по полу, оставляя полосу в покрывавшей доски пыли. Берес сморщил лоб, и Крикс, уже предчувствуя его ответ, внезапно ощутил прилив азарта. «Вроде нет», — признал через секунду Илирииц. «Ха! Ну тогда тащите сюда метлы и ведро воды. Посмотрим, что они тут прячут под всей этой пакостью». Ласка заметно оживилась. «Думаешь, у них тут подпол?» «Может быть», — пожал плечами Рикс. «Если люк сделать незаметным, а потом еще забить все щели между досок грязью, то можно наступать на него пять раз на дню и ничего не замечать». Крикс искоса взглянул на старосту. Тот сохранял неколебимое спокойствие. И если подумать, даже слишком уж неколебимое. Заметив, что южанин смотрит в его сторону, старик презрительно скривил узкие губы. «Подметайте, подметайте! Еще можете попозже огород перекопать!» «Понадобится, и его перекопаем!» — вполне мирно пообещал Раксу Крикс. Он уже чувствовал, что не ошибся, и от этого насмешки старосты уже не раздражали Рикса. Сперва с досок, покрывавших пол, сметали грязь и мусор, потом терли его мокрой тряпкой и едва ли не обнюхивали каждую замеченную щель. И тем не менее... Прошло не меньше получаса, прежде чем возившийся у стены Мелтин разогнулся и оповестил. «Нашел! Чтоб меня фейры взяли! Рик был прав! Здесь подпол! Кто-нибудь дайте мне нож, сейчас поддену крышку!» Открыть замаскированный от посторонних взглядов люк оказалось не так-то просто. Но когда это все-таки удалось, Крикс спрыгнул в подпол первым. Внизу обнаружился самый обычный погреб, с той лишь разницей, что все хранившиеся там мешки были не из холста, а из непропускавшей сырости коровьей кожи. Крикс с облегчением расхохотался. Общими усилиями мешки подняли наверх. Нашлось там и сливочное масло, затвердевшее от холода, как камень, и полоски вяленого мяса и мука. Толпившиеся вокруг Рикса побратимы смотрели на все это богатство с жадными, горящими глазами. Кое-кто уже ломал овечий сыр руками и пихал его прямо в рот, другие сразу начинали жевать мясо. Мелтин с предвкушающим лицом полез в большой мешок и сморщился, не обнаружив внутри ничего, кроме сушеных яблок. Их густой гнилостно-сладкий аромат сразу заполнил маленькую комнату. Желтое, изрезанное морщинами лицо сельского старосты казалось мертвым. Крикс покосился на него, и охватившая его внизу хмельная радость несколько утихла. Он подошел к старику, и тот напрягся, словно ожидал, что Крикс его ударит. «Что делать будем, Ракс?» — негромко спросил и вместо этого. «Нашлись у тебя все-таки запасы, даже в выгребные ямы лазить не пришлось. Будешь потом рассказывать, что мы у тебя все до крошки отобрали. А ведь мог бы отдать добром. Мы много не просили». Борода у Ракса мелко задрожала. «Пропади ты пропадом!» — выплюнул он. «Все пропадите пропадом, пиявки ненасытные! Тем дай немного, этим дай немного!» «Не успеешь оглянуться, поналезет новая арава оборванцев на конях! Открой ворота, выноси пожрать! Пусть твои дети потом с голоду подохнут! Великая важность!» «Или думаешь, ты чем-то лучше остальных?» Нашелся благодетель. «Много не просил, никого на воротах не повесил!» и уже считает, что все должны ему сапоги лизать и наизнанку род него вывернуться!» Крик смолчал, будто оплеванный. В тот день он мысленно пообещал себе, что в следующий раз найдет какой-то другой способ, но в деревне больше не пойдет, — накаркал. Вот он и настал тот самый следующий раз, а выхода все так же не было. «Имперские обозы! Никому не обращаясь, — сказал Дарок. Побратимы недовольно зашумели. «Ты совсем рехнулся, одноглазый», — высказался Лис. «Сейчас будем грабить их под воду, а завтра пойдем проситься в их войска?» Дарек ответил рыжему волчьим оскалам. «А кто вас заставляет к ним проситься? Ничего хорошего мы от имперцев пока что не видели. А вы уже готовы с голодухи помереть, лишь бы их лишний раз не разозлить. А ты что морду отворачиваешь, Рик? Сам знаешь, что у Ильта с Язем лихорадка, а Мелтина с перепугу подстрелили мирдвинские сервы». «Ну так что? Пусть подыхают, лишь бы не поссориться с имперцами. Им ведь нужны лекарства. И еще нам всем нужна еда. Если еды не будет, то я раздобуду ее и без вас. Может быть, у южа она может в ближних деревнях». «Ты что же, решил стать разбойником с большой дороги?» «Нет, царем. Я решил вслух сказать то, о чем все остальные только шепчутся. Если ты и твой имперец не совсем глухие, то вчерашние беседы у костра вы уже слышали». Дар прав», — внезапно перебил спорщиков Фрикс. Все удивленно посмотрели на него. Южанин твердо повторил. «Он прав. Пока я разыщу мессера ирама пока узнаю, на что мы можем рассчитывать, если действительно придем в имперский лагерь, это, может быть, еще дня три. А пища и лекарства нам нужны уже сейчас. Но если мы просто нападем на их обоз и перебьем его охрану, то к имперцам точно будет лучше не соваться. Этого нам не простят». «Дайте мне время, чтобы посоветоваться с пчелоедом. Может быть, мы что-нибудь придумаем». «Скажи честно, у тебя ведь уже есть какая-то идея?» — спросил Лис. По его взгляду было видно, что в способности Дан Энрикса найти какой-то выход он ничуть не сомневается. А у Дан Энрикса уже не в первый раз возникло ощущение, как будто он идет по хрупкому подтаившему льду. В комнату просунулась растрепанная голова темноволосого мальчишки, состоявшего при на должности стюарда. Альверин Финфлайн попытался вспомнить его имя, но не смог, хотя и видел паренька довольно часто. Внутрь комнаты мальчишка заглянул с опаской. Оно и понятно. Когда миссер Иром бывал в таком настроении, как в это утро, лишний раз досаждать ему было рискованно. Час назад, когда мальчишка первый раз сунулся к адютору, сэр Иром разговаривал с Финфлайном и коротко велел стюарду выметаться. Парень то ли не расслышал, то ли просто растерялся, и вместо того, чтобы уйти и подождать снаружи, бестолково замер у порога, уставившись на двоих мужчин. Не утруждаясь повторять свое распоряжение, сэр Иром запустил в стюарда кожаной перчаткой, и мальчишка, изумленно ойкнув, и юркнул в коридор. «Ваш конь оседлан миссер Иром». Торопливо сообщил Стюарт, как будто опасаясь, что в него швырнут чем-то еще. Сэр Альверин уже в который раз спросил себя, с чего миссеру Куадьютору взбрело в голову брать на войну такого недоростка. По виду парню было лет одиннадцать, причем в курносом, большеглазом и всегда слегка испуганном лице не было абсолютно ничего воинственного. Такому было бы подстать пойти в ученики к портному или пекарю, ну или на худой конец прислуживать какому-то купцу. Но Куадьютор, будь на месте сэра Ирома кто-то другой, сэр Альверин решил бы, что мальчишку пристроила к рыцарю на службу знатная родня. Обычай отсылать подросших сыновей к своим друзьям, военачальникам или вассалам всегда был распространен на юге. Но сэр Иром был, пожалуй, самым малоподходящим кандидатом на такую роль. Да и навряд ли кто-нибудь посмел обременять главу имперской гвардии. «Спасибо, Лар», — небрежно кивнул рыцарь. Миссер Альверин, я собираюсь на прогулку. Не желаете ли вы составить мне компанию? Финфлайн знал, что Коадьютер регулярно объезжал верхом предместье осажденного имперцами Тронхейма. Куадьютеры на его черном жеребце чуть ли не ежедневно видели на смене караулов, но до сегодняшнего дня он никогда не звал Финфлайна с собой. Сэр Альверин почувствовал себя польщенным. С лордом Иромом он был знаком давно, считай всю жизнь, хотя и не всегда был расположен к нему так же, как сейчас. В семье Финфлайенов телохранителя Валарикса считали высокомерным выскочкой. Не лучше относились к Ирому и гости, изредка бывающие у них в доме. Колорийцы ненавидели, высмеивали и боялись. Правда, внешне все выглядело вполне благопристойно, как и остальные члены круга лордов, Финфлайны были холодно любезны с скуадьютором правителя. Но сам Ирам, судя по всему, прекрасно знал, что прячется под этой вежливостью. При каждой встрече с куадьютором у Альверина возникало ощущение, что тот не просто понимает, как к нему относится старая имперская аристократия, но и с удовольствием подливает масло в огонь. Он совершенно не стеснялся демонстрировать соратникам Бейна Радарнторно свое презрение. Альверин злился, понимая, что лорд Иром знал, ни один из придворных не осмелится ему ответить. Он как будто чувствовал их страх. Когда он разговаривал с вельможами из круга лордов, в светло-серых, всегда чуть прищуренных глазах телохранителя Валарикса, читалась явная насмешка. Одно время Альверин даже мечтал о том, как вызовет миссера Ирмана поединок. Но со временем это прошло. Взрослея, Альверин все больше расходился со своим отцом, который превратился в тень Дарнторна и, казалось, готов был попугайски повторять за ним каждое слово. Но ну а братья, без конца сорившие деньгами и способные интересоваться только хорошей кухней, марками торнийских вин и симпатичными служанками, Альверина раздражали еще в детстве. Как-то само собой вышло, что чем более чужим Финфлайн чувствовал себя в своей семье, тем больше его привлекали представители имперской партии. И прежде всего возглавлявший ее коадьютор – Альверин даже готов был вступить в орден, но для Финфлайна такой поступок был бы тем же самым, что публичное отречение от своего отца. Поэтому Альверин предпочел отправиться в Каларию и в первый раз за много лет вздохнул свободно, оказавшись вдалеке от королевского двора. Когда они встретились с сыромом опять, сэр Альверин был самым молодым военачальником в Каларии и правой рукой Альта Кейра. О выигранных им сражениях слагали песни Альверину даже доводилось слышать, что южные министрели называют его «барсом севера». Насмешливо высокомерные манеры Куадьютора не потускнели в его памяти даже за годы, проведенные в Каларии, и Альверин заранее готовился к тому, что мисс Иром не откажет себе в удовольствии унизить младшего Финфлайна. Альверин не на шутку волновался, думая о том, как лучше поступить в подобном случае Сразу ответить резкостью на «резкость» или все-таки стерпеть и, наступив на свою гордость, попытаться доказать, что он нисколько не похож на своих братьев Сейчас смешно и странно было вспоминать, как он ломал над этим голову Когда они в самом деле встретились, то оказалось, что сэр Ирам его вообще от силы замечал Он обходился с Альверином точно так же, как со всеми стальными калорийскими военачальниками, холодно, корректно и немного свысока. Финфлайну не только не понадобилось избегать миссера ирама но пришлось самому же прилагать усилия, чтобы лорд начал выделять его среди других. Обычно Куадьютора в его поездках всякий раз сопровождали несколько гвардейцев из отряда «Альта Кейра», Тем сильнее было удивление Финфлайна, когда он понял, что на сей раз они едут вчетвером – сам Альверин, его оруженосец и лорд Иром со своим слугой. Когда они, не останавливаясь, миновали лагерь, Альверин предположил, что Ирам хочет осмотреть прибрежную часть города, пока они взяты им перцами. Но, к его удивлению, вместо того, чтобы свернуть к морскому побережью, откуда было бы отлично видно мрачно выделявшийся на сером небе зимний город, Куадьютор сразу же по выезде из города направил своего коня в сторону леса. Уже тогда у Альверина возникло подозрение, что затеянная Куадьютором прогулка как-то связана с недавним ограблением обоза, охранять которой должны были люди Олли Ройвина. Эта догадка не замедлила перерасти в уверенность, когда сэр Иром повернул на Раш-Лехтский тракт. История с ограбленной подводой была одной из причин, из-за которых миссэр Иром два последних дня был в таком скверном настроении. Финфлайн находился при особику адютера не так давно, но успел прийти к выводу, что Колориц не любил чего-нибудь не понимать. А в этом мутном деле разобраться было почти невозможно. Вместо внятных объяснений о количестве и вооружении нападавших Ройвин, заплетающимся языком, нёс о колесицу об оборотнях, лесных демонах и колдовских огнях. По его словам, выходило, что все началось с того, что он и его люди услышали из леса звук, больше всего напоминавший «волчий вой». Потом земля под их ногами сама собой вспыхнула синим фейровым огнем, испуганные кони понесли, обросившихся бросившихся останавливать под воду людей едва не придавило рухнувшим поперек дороги деревом. А после этого они увидели и самих оборотней, точь-в-точь точь таких же, как и неистые волки из легенд». Эти волколаки выли так, будто справляли на опушке свою волчью свадьбу. И если бы у троих из их отряда не нашлось при себе оберегов против фейров, то наверняка им всем тогда же настал бы конец. Лорд Ирэм на всем протяжении этого сумасбродного доклада сохранял зловещее молчание и только все заметнее бледнел от бешенства. Если сначала слова Олли Ройвина казались Альверину полным бредом, то к концу рассказа сделалось не по себе. История и в самом деле выходила стран. Охранники обоза, все тринадцать человек, включая командира, целы и как будто невредимы. Крытую под воду и впряженных в нее лошадей нашли неподалеку, на опушке леса. А вот груз будто корова языком слезнула. Поверить в оборотни и синий призрачный огонь было не так-то просто. Но капитан Ройвен явно верил в то, что говорил. Когда он вспоминал эти события, губы у него побледнели, а на лбу выступила испарина. Нарочно изобразить такое было просто невозможно. Когда Ройвин, забывшись, начал пересказывать свою историю по новой, Альверин в замешательстве посмотрел на лорда Ирома. Хек его знает, может, тут и правда замешалась какая-нибудь лесная нечисть. Но, судя по режущему взгляду Куадьютора, тот придерживался другого мнения. «Достаточно. Про Фейров я уже все понял. Оборвал он Оли Ройвина, сверля его глазами. А потом спросил со странной задушевностью, от которой у Альверина холодок пошел по коже. «Скажите, капитан, вы идиот или предатель?» Вопрос лорда Ирома заставил Ройвина прийти в себя. Он выпрямился и взглянул на рыцаря с какой-то странной гордостью. миссэр я понимаю, что вы мне не верите. Можете приказать казнить меня за то, что я не выполнил свой долг. А я клянусь, все было так, как я вам и сказал». «Любой из моего отряда может это подтвердить. Если на нас напали бы, мы бы сражались до последнего. Но с магией оружием не справится. А это была магия. Сами подумайте, что могут люди против мертвого огня и волколаков. «Подумал», — холодно кивнул сэр Ирм. «Дальше? Или это все, что вы хотели мне сказать?» «Все, монсеньор. Теперь, если угодно, можете меня повесить». Альверин сказать по правде испугался, что именно так лорд Иром и поступит. В глубине души молодой рыцарь вполне допускал, что слова Оли Ройвина могли быть правдой. Так что Альверину совершенно не хотелось, чтобы Куадьютор под влиянием минутного порыва осудил того на казнь. Подобное решение никак не сочеталось бы с тем восхищением, которым Альверин успел проникнуться к миссеру Ирому за этот год. По счастью, Иром обошелся выразительной, презрительной гримасой и приказом взять Ройвина под стражу. Кроме капитана, Куадьютор приказал арестовать всех тех, кто был в злосчастном рейде, но это не помогло. Уже на следующий день история загадочного нападения была известна всему лагерю. Тронхейм гудел от слухов, а сэр Иром все заметнее мрачнел. Финфлайн пощекотал круп своей кобылы кончиком хлыста, заставив ее бежать в Ровень с Фейра. «Вы не казнили капитана Ройвина, Значит, вы верите, что Ройвин не изменник?» Рыцарь только хмыкнул. «Его люди слово в слово повторяют то же, что он сам», — напомнил Альверин. Впрочем, на его спутника этот довод не произвел никакого впечатления. «Эти солдаты — просто элирийские крестьяне. Я не удивился бы даже, если бы они начали рассказывать, что видели морского змея. Но командир, который сначала теряет лошадей и провиант, а после этого несет какую-то немыслимую ахинею про инеистых волков, либо изменник, либо душевно больной. Я приказал взять Ровина под стражу, но, возможно, его следовало бы отправить в лазарет. Сэр Альверин чуть-чуть помедлил, но все же спросил. — И все-таки вы собираетесь лично осмотреть место происшествия? Или я ошибаюсь? — Вы не ошибаетесь, Финфлайн. Я не могу допустить, чтобы обозы пропадали в полустае от Тронхейма. Сэр Альверин почувствовал укол досады. Почему бы лорду просто не признаться, что он тоже хоть чуть-чуть поверил Олли Ройвину? «Вы полагаете, что фейров вообще не существует?» — напрямую спросил он. Сэр Иром не счел нужным отвечать, и это подстегнуло Альверина. «Но многие люди верят в то, что они есть. Если на то пошло, я тоже в это верю». Иром покосился на него, пожал плечами. «Да, пожалуйста». Можете верить во что вам угодно, только объясните мне, к чему бесплотным духом вяленое мясо и лепешки. Придержите вашу лошадь, мы приехали. Сэр Альверин поморщился, признав, что в словах Ирама был некоторый смысл. Ни еда, ни наконечники для стрел, фейром, конечно, ни к чему. Но, с другой стороны, общеизвестно, что лесные духи с удовольствием подстраивают людям всякие бессмысленные каверзы, Так почему бы и им не напугать охрану и не обокрасть под воду просто шутки ради? Рыцарь, между тем, бросил по воде своего коня сопровождавшему его мальчишке, Лару, наконец-то вспомнил Альверин. Нагнулся и, как показалось Альверину, подобрал землищи земли щепотку снега. Альверин следил за действиями сэра ирама со все усиливавшимся недоумением. «Я понимаю волкалаки. Это в самом деле уже слишком», — признал он, глядя на рыцаря с седла. «Но почему вы даже не рассматриваете возможности, что это была магия?» «Вот она, ваша магия, Финфлайн», — неприятно усмехнулся куадьютер. Он снова выпрямился и теперь размазывал по пальцам что-то серое и комковатое, напоминавшее на вид обычную золу. «Все именно так, как я и полагал». «Что это?» — чуть помедлив спросил Альверин. «Неопровержимое свидетельство того, что наши с вами фейровые огни — В действительности дело рук какого-то кустарного алхимика. Хотя мне нередко доводилось видеть, как такими чудесами забавлялись даже деревенские детишки. Альверин продолжал непонимающе смотреть на Куадьютора. В ответ на его взгляд, лорд Иром почти с сожалением пожал плечами. «Сдается мне, вы слишком долго пробыли на севере, сэр Альверин. Не спорю, вы талантливый военачальник, но невежество — штука опасная». Уже хотя бы потому, что от него плодятся суеверия. А это — селиево соль, или, если вам больше по душе, простые наименования — русалочьи слезки. В зависимости от количества может окрашивать огонь во все оттенки синего, от бледно-голубого до сапфирового. Ее, кстати говоря, не так уж трудно раздобыть. Магистр селей в своих опытах выпаривал ее из водорослей и морской воды. Но вы, Финфлайн, «Вы же большую часть юности жили в столице. В жизни, не поверю, что вы никогда не видели потешные огни и фейерверки». Альверин почувствовал, как краска заливает ему лоб и щеки. Фейерверки он, конечно, видел и не раз, но праздничными иллюминациями всегда занимались маги из Совета Ста, и Альверин всю свою жизнь был свято убежден, что это еще одна разновидность чародейства. Судя по насмешливой улыбке Куадьютора, Он очень сильно заблуждался. «Значит, эти волколаки — плод воображения. С испугу может померещиться еще и не такое. Впрочем, полагаю, вой они и в самом деле слышали». Рыцарь тряхнул руки и легко вскочил в седло. «Поехали, Финфлайн, больше нам здесь делать нечего. Если вы правы, то в этих лесах скрывается отряд разбойников, недавно захвативших наш обоз. И сейчас они где-то рядом». — Удивительная проницательность, миссер Финфлайн! — Белозубо усмехнулся куадьютер. Издевается! — трезво подумал Альверин, но почему-то не сумел даже обидеться. — Как вы считаете, это токийцы? — Вряд ли. Мне докладывали, что отряд Эзара уничтожен. Кроме того, люди Бешеного Принца просто не додумались бы до подобного идиотизма. Рыцарь дернул подбородком в сторону поваленного дерева. — Скорее, это кто-нибудь из местных. Я, признаться, так и думал. «В таком случае не очень-то разумно было отъезжать так далеко от лагеря втроем», упрекнул колорийца Альверин. «Я говорю втроем, так как от вашего слуги в случае нападения толку будет немного». Рыцарь посмотрел на Альверина и задумчиво кивнул. «Да, разумеется. Вот только брать с собой охрану было бы еще неосторожнее. Вы сами видели, что началось после того, как в лагере стали рассказывать истории о фейрах и тому подобной нечисти». Все иллирийцы в этом смысле настоящие болваны. Нельзя было допустить, чтобы в лагере началась паника. Даже в том случае, если бы вдруг чем Чемхёк не шутит, эти слухи подтвердились. «Значит, вы все-таки сомневались?» — не сдержался Альверин. Сэр Ирам усмехнулся. «Скажем так, я не мог совершенно пренебречь такой возможностью». миссэр испуганно воскликнул за спиной Финфлайна его оруженосец. Голос звучал так, что рука Альверина сама потянулась к перевязи. «Там какой-то человек!» Финфлайн развернул коня и увидел, что его оруженосец не ошибся. На стволе поваленного дерева, загородившего дорогу, в самом деле стоял человек. Судя по росту и фигуре, не мужчина, а подросток лет 15. Финфлайн мысленно спросил себя, сколько еще людей скрывается за обступившими тропу деревьями и сколько стрел направлено в эту минуту в каждого из них. В этот момент конь Куадьютора внезапно вскинул голову, шумно втянул воздух и рванул вперед. Сэр Ирэм подобрал поводья, но удержать Фейра, если на него внезапно находила блажь, не подчиняться своему наезднику, было не проще, чем загородить течение реки плотиной из соломы. Альверин частенько думал, что придуманное покойным Риксом имя подошло Фейра как родное. Махнув на все рукой, Финфлайн направил свою кобылу вслед за Куадьютором и оказался у поваленного дерева почти одновременно с ним. Теперь сэр Альверин, по крайней мере, видел человека, вышедшего к ним из леса. Выглядел тот настоящим оборванцем, но зато имел оружие. Тяжелый длинный меч, бывший по меньшей мере на ладонь длиннее, чем необходимо при подобном росте. Кожаный дублет, явно сшитый для человека, бывшего куда шире в плечах и выше ростом, висел на своем обладателе мешком. Финфлайн запоздало, опознал в костюме незнакомца форму личной гвардии покойного Эзара. Не хватало только напружинившегося серебряного горностая на груди. На месте, споротой нашивки, помещалась безобразная дыра. Грязные спутанные волосы падали мальчишки на глаза и прикрывали шрамы, идущий через лоб. Смуглое, остроскулое лицо с угольно-черными бровями почему-то показалось Альверину удивительно знакомым. А мгновение спустя, услышав, как рядом сквозь зубы выругался Иром, Альверин узнал и самого мальчишку. «Крикс из Эннмерии, бывший оруженосец Куадьютора. Финфлайн слышал, что он был убит в походном лазарете под Сакаты. Призрак Крикса. Или, может быть, не призрак, а какой-то лесной дух, принявший его облик, сразу же заставил Альверина вспомнить все, что говорили пехотинцы, охранявшие разграбленный обоз. Финфлайн против воли потянулся к узенькой цепочке оберега в вороте своей рубашки. Парень спрыгнул с дерева, и Фейрос сразу ткнулся мягким храпом в кожу старого дублета, беззастенчиво обнюхивая шею и отросшие до плеч темные волосы Дан Энрикса. Финфлайн выпустил цепочку оберега чуточку стыдясь своего первого порыва. Лошади не люди, они сразу чуют нечисти и уж точно никогда не станут к ней ласкаться. Значит, все-таки не призрак, — понял Альверин. Крикс отклонил ладонью морду Фейра, тыкавшего бархатистым мягким носом прямо в лицо бывшему хозяину. Южанину почудилось, что в нем со звоном лопнула туго натянутая тетива. Он столько дней провел в тяжелом, изводившем его напряжении, что мысль, что он на самом деле видит перед собой Куадьютора, и вместе с ним еще кого-то из имперских рыцарей казалась чем-то невозможным. Ирым легко соскочил с коня. Мгновение спустя он уже стоял рядом с Криксом. И на ней ощутил, как руки в кожаных перчатках крепко стискивают его плечи. На секунду Криксу даже показалось, что мужчина собирается его обнять, и он едва не улыбнулся этой мысли. Безусловно, ожидать от лорда Ирма подобных сантиментов было попросту нелепо. Взгляд Куадьютора остановился на его лице, и Крикс как будто бы увидел самого себя со стороны. Обкусанные губы, безобразный шрам и посеревшую от грязи кожу. Внешний Рикс уже ничем не отличался от всех остальных повстанцев и, должно быть, выглядел довольно жалко. Иром, между тем, скользнул глазами по его мечу и перевязи, снятой Риксом с одного из горностаев и по споротой нашивке на дублете. «Ты был в плену?» — предположил он полуутвердительно. «Нет, Просто простуженным, охрипшим голосом ответил Крикс. Попробовал прокашляться и снова, уже далеко не в первый раз за эти дни, почувствовал глухую боль в груди. «Меня спасли антарские повстанцы из лесного братства!» Я остался с ними и все эти месяцы сражался под началом Астера. Астер? Ах да, я помню. Глава шайки мародеров, бунтовавших против лорда Кейра. Ничего не скажешь. Хороших побратимов ты себе нашел. В голосе рыцаря прорезалась знакомая ирония. И Крикс почувствовал укол досады. Что и говорить, от потрясения, вызванного внезапным возвращением погибшего Дон Энрикса, Иром оправился довольно быстро. Впрочем, может быть, последние несколько месяцев ему было не до того, чтобы раздумывать о судьбе бывшего оруженосца. Крикс напомнил самому себе, что это сейчас далеко не главное. Готовясь к встрече с куадьютором, он многократно спрашивал себя, как отнесется его бывший сюзерен к его вступлению в лесное братство. Но в конце концов Крикс должен был признать, что он не в состоянии предсказать реакцию миссера Ирома. Она могла быть какой угодно от прямого обвинения в измене и до снисходительного замечания, что в сложившихся обстоятельствах у Рикса не было другого выхода. «И что же, теперь ты решил вернуться в войско?» Светским тоном спросил Иром, словно речь шла о каком-то пустяке. «Нет, монсеньор, ответил и испытал мимолетное недостойное удовольствие при виде промелькнувшего во взгляде калорийца изумления. «Наш командир погиб». «Лесное братство послало меня к вам, чтобы просить о позволении вступить в ряды имперских войск». «Даже так?» По голосу миссера Ирама никак нельзя было понять, как он относится к этой идее. «Кстати, об имперском войске», — сказал он небрежно. «Уж не вы ли пару дней назад ограбили подводу с провиантом?» Крикс неплохо знал миссера Ирама и сразу понял, что рыцарь не сомневается в ответе. «Да, миссер», — признался он. Иром прищурился. «Вас, вероятно, очень мало, если вы не стали нападать на наших фуражиров, а устроили весь этот фарс с лесными духами и волколаками». «Нет, монсеньор, дело не в том, что братство слишком малочислено. Мы просто не хотели лишнего кровопролития. А кто додумался воспользоваться селиевой солью?» Крикс чуть помедлил, прежде чем ответить. «Я, миссэр Сокронис как-то показывал в лаконе опыты с разными порошками, способными менять цвет пламени. Я сказал нашим, что все иллирийцы очень суеверны, и из этого можно будет извлечь какую-нибудь пользу. Они почти ничего не поняли, но согласились помогать. Из всех веществ, которые использовал Сокронис, можно было раздобыть только русалочьи слезки, так что я послал несколько человек на побережье за плавником и водорослями. Ну а идея с волколаками возникла просто в дополнение. Я даже не надеялся, что люди из охраны примут все за чистую монету. Просто хотел сбить их с толку и выиграть немного времени. А вышло даже лучше, чем я мог предположить. По лицу Куадьюта раскользнула мрачная, как вспышка зимней молнии, улыбка. «Ты составляешь планы, отдаешь распоряжение. Ты что же, новый предводитель братства?» «Нет», — ответил Крикс, немного покривив душой. «У братства теперь вообще нет предводителя. А я...» Когда убили Астера, потребовался человек, умевший обращаться с картой, чтобы знать, куда вести всех остальных. Сэр Ирым чуть заметно усмехнулся. Понятно. Значит, ты привел этих людей в Тронхейм и согласился быть их парламентером? Удивительное дело. Почему эти бродяги так уверены, что я позволю им присоединиться к армии? Им же наверняка известно, что я приказал без проволочек вешать всех, кто нападает на имперские обозы. Лар, который на протяжении всего разговора переводил взгляд с миссера на Рикса игры с ногти, посмотрел на Куадьютора почти в отчаянии. Перехвативший этот взгляд, Дан Энрикс раздраженно отвернулся от островитянина. Только его не доставало. Наниц хотел чувствовать себя уверенно, а перекошенное от волнения лицо Линара только понапрасну отвлекало и сбивало с толку. «Но, миссер, вам ведь известно, что в на на Воителя прямо указано?» что тем, кто выразил желание сражаться за империю от имени Энриксов, обещана амнистия и полное прощение, — заметил Крикс. Южанин с удовольствием бы процитировал и сам указ, но, к сожалению, он помнил его крайне смутно. «Очень может быть, что там существовали какие-нибудь оговорки, касающиеся ущерба, нанесенного имперской армией, — подумал Рикс, — не кстати. Только этого не доставало в самом деле». «Да, действительно», — лениво подтвердил лорд Иром. И есть такой эдикт. Кстати сказать, тебе не приходило в голову, что именно тебя он совершенно не касается? Ты ведь уже служил в войсках Валарикса и добровольно дезертировал из них. Вместо того, чтобы вернуться в войско, ты отправился бродяжничать с отрядом мародеров. А потом еще и помогал устроить ограбление обоза. Это называется изменой, Рикс. Рыцарь смотрел на собеседника почти насмешливо, но смысл его слов был как никак совсем не шуточным. Крикс стиснул зубы, в раз почувствовав себя бессильным и больным. Слишком просторный дублет, снятый с убитого горностая, почти не грел, поскольку зимний ветер легко пробирался под висевшую мешком одежду. В довершение всех бед Энрикс так замерз прошедшей ночью, что в горле отвратительно саднило, и южанин чувствовал противный предболезненный озноб. «Не смей трястись», — мысленно приказал он сам себе, — «иначе Иром точно посчитает, что ты струсил». До сих пор Дан Энриксу нечасто удавалось переспорить Сюзерена даже в мелочах, не говоря уже о чем-то важном. В прошлом разговоры с Куадьютором часто напоминали ему схватку на мечах, причем такую, где в руках у поединщиков не тренировочное безобидное оружие, а что-то легкое, бритвенно-острое, вроде аварских саберинов. Крикс подумал, что за эти месяцы успел таки отвыкнуть от общения с мессером Иромом. Но этот поединок слов и взглядов ему нужно было выиграть во что бы то ни стало. «Монсеньор, у нас закончилась провизия. Часть братства собиралась от колодца, чтобы грабить в деревнях. И наши раненые тоже не могли ждать, пока я найду вас и узнаю, что нам делать дальше. Может, это и измена, но у меня не было другого выхода». Тут неожиданно вмешался незнакомый Риксу рыцарь, до этого молча слушавший их разговор с седла. «Миссер!» «Мне кажется, что ваш оруженосец прав», — заметил он. Южанин удивленно посмотрел на молодого человека, так свободно обращавшегося к коадьютору. «Лесное братство не разбойники. Пока что это всего-навсего голодные и доведенные до крайности люди, бывшие повстанцы и даже крестьяне, чьи дома спалил Эзардан Хевенрейм. Но если вы откажетесь принять их к нам, то братство в самом деле превратится в кучку мародеров и головорезов. Я прошу вас, монсеньор, подумайте еще раз». Сделавшись обыкновенной шайкой, братство будет причинять нам вред, в сравнении с которым одна ограбленная подвода – просто ерунда. А присоединившись к армии, антарские повстанцы смогут приносить большую пользу. Среди них есть превосходные разведчики, к тому же они много лет успешно воевали против бешеного принца. Разумеется, я не осмелился бы давать вам какие-то советы, но если это решение зависело бы от меня, я бы не сомневался ни минуты. Крикс с удивлением и благодарностью взглянул на неожиданного союзника. Казалось, тот заранее обдумал все доводы в пользу его предложения и изложил их так, как должен был бы изложить сам Рикс. «Зря Сайм и Пчеловет отправили меня сюда. От меня никакого толку», — промелькнуло в голове Эндрикса. Он столько времени раздумывал над тем, что сказать Ирому, и вот... Какой-то человек, едва ли не впервые слышащий о братстве, излагает все его соображения гораздо лучше, чем он сам. Ирам едва взглянул на молодого человека. Хорошо, заметил он после секундного раздумья. Обещаю, что с каждого члена вашего так называемого братства, который сложит оружие и сам придет в наш лагерь, будут сняты все обвинения в разбое и в их прошлых выступлениях против наместника. А там посмотрим. Энонийца словно окатила жаром. Он даже забыл про свой озноб. «Сэр Ирм, мы не просим вас о милости. Антарские повстанцы перебили горностаев, разорявших правый берег и речи. Мне кажется, что этим они уже искупили всю свою вину перед наместником». Дон Энрикс с трудом удержался, чтобы не добавить, разумеется, если считать, что они были в чем-то виноваты. Проведя несколько месяцев среди антарцев, он начал смотреть на эти вещи несколько иначе, чем другие члены императорского войска. Про себя оруженосец Куадьютора уже давно решил, что обязательно поговорит об этом с лордом Иромом, но начинать подобный разговор прямо сейчас, среди заснеженного леса, было бы по меньшей мере неразумно. А сейчас южанин явственно представил, что сказал бы Дарак, если бы услышал его осторожную, уклончивую речь, и из языка почти помимо воли сорвалось. Моих товарищей унизит сама мысль о том, чтобы прийти в имперский лагерь без оружия как пленный и дожидаться, пока вы посмотрите, что делать дальше. Неужели люди, уничтожившие гвардию Эзара, не заслуживают даже права сохранить свое оружие? Куадьютор давно убрал руки с его плеч, но до этой минуты Крикс все равно чувствовал, что рыцарь стоит совсем рядом. А сейчас, хотя его и Ирма по-прежнему разделяло расстояние не больше двух шагов, южанину вдруг показалось, что они находятся по разные стороны невидимой баррикады. Крикс с горечью подумал, как нелепо все успело повернуться. Элирицев и антарцев он воспринимает как своих, зато сэр Ирм угодил в чужие. Что думал об этом сам лорд Ирм, Крикс не знал. Прозрачно серые глаза смотрели холодно, без выражения. Вы всегда можете остаться там, где вы находитесь сейчас. Только учтите вот что. В местных деревнях вы сейчас много не награбите, даже если начнете следовать примеру Бешеного Принца. А нападении на наши обозы тоже можете забыть. Если потребуется, я удвою и утрою численность охраны. Но подводы будут приходить в сакату целыми и невредимыми. Если не нравятся мои условия, можете возвращаться в лес и грызть кору. Боюсь, что ничего другого вы там не найдете. А теперь поехали, сэр Альверин. Этому молодому человеку стоит поразмыслить обо всем, что я ему сказал. Не будем ему мешать. Отойдя от Доненрикса, Иром легко вскочил в седло. Молодой рыцарь, так решительно вступивший за братство несколько минут назад, сейчас развернул коня, чтобы последовать за Куадьютором. А вот Ленар замешкался. Вместо того, чтобы укоротить поводья и повернуть свою толстую кобылку вслед за остальными лошадьми, островитянин сгорбился в седле, глядя на пешего Дон Энрикса и бестолково теребя уздечку. Выглядел он в эту минуту почти так же, как когда-то на скамейке на невольничьем торгу. Криксу до боли ярко вспомнился жаркий многолюдный Филис, шумные торговые ряды и та беспечность, с которой он шел по городу, вытаскивая из кармана круглые соленые орешки и выплевывая на старинную брусчатку скорлупу. Это было в прошлом мае. Но Дан энриксу казалось, что с тех пор прошла целая жизнь. «Но чего ты встал? Езжай за ними!» — сказал он и закашлялся. Наверное, не стоило все-таки вспоминать про летний Филис. По контрасту, на лесной прогалине как будто стало еще холоднее. Лар посмотрел вслед Ирму, сглотнул и неуверенно пробормотал. «Я лучше так. С тобой». «Я тебе дам со мной», — вызверился Дан Энрикс, вытирая губы. «Идиот! Проваливай отсюда, пока цел! И без тебя паршиво!» Лар еще несколько секунд поколебался, глядя то на Рикса, то на поворот дороги, но в конце концов все-таки тронул свою смирную лошадку пятками и неуклюже развернул ее обратно. И на ней с облегчением вздохнул, чего-чего, а уж упрямства у островитянина хватало. И если бы вдруг Ленар вбил себе в голову, что должен оставаться здесь, заставить его возвратиться в лагерь было бы непросто, разве что действительно стащить островитянина с седла и надавать по шее. Хорошо, что Лару все-таки хватило своего ума понять, что у Дан Энрикса сейчас и без него хлопот хватает. Проводив четверых всадников глазами, Крикс довольно громко свистнул. Потом, выждав несколько секунд, свистнул еще раз, громче и настойчивее. «Все в порядке! Рик, я здесь!» Открикнулась из-за деревьев ласка. Через несколько секунд разведчица остановилась на краю поляны, разряжая самострел. Искоса посмотрела на Дан Энрикса. «Я, честно говоря, «Не очень полагалась на твой план. Думала, что-то ты мудришь. Надо самим идти к ним в лагерь, а не ждать им перцев здесь». «Ну, видишь, я был прав. Да, вижу. Поэтому и интересно, почему ты был так уверен, что он явится?» Крикс пожал плечами. «Это Иром. Он просто не мог не попытаться разобраться в том, что здесь случилось. Я только не думал, что придется ждать целых два дня. Случись это в Аделе, он примчался бы на это место в тот же вечер». «Ты его неплохо знаешь, как я погляжу». «Да», — коротко отозвался Крикс, добавив про себя. «А толку-то?» Девушка с любопытством посмотрела на Дан Энрикса. «А что ты такой мрачный в самом деле? Все-таки он согласился?» «Угу», — безрадостно кивнул южанин. «Ты только представь, что скажет Дарок, если объявить, что нам придется идти в лагерь без оружия. Он снова станет говорить, что я предатель, и что это просто-напросто ловушка». А если бы этот твой Ирам согласился впустить в лагерь целую толпу вооруженных до зубов людей, не так давно напавших на имперскую подводу? Остальные рыцари сказали бы, что он рехнулся, парировала Ласка. Думаю, твой колорийц и так сделал для нас все, что мог. А Дара, если он опять откроет свою пасть, я его собственный язык сожрать заставлю. Слишком ловко он устроился. Когда ты придумываешь, как достать еду и твиз для пчелоеда, он не возражает, лопает со всеми остальными, словно так и надо. А потом еще и попрекает тебя тем, что нужно было делать по-другому. Знаешь, почему он притворяется, что верит в то, что ты нарочно говоришь амнистии и хочешь выдать нас имперцам? Потому что если выяснится, что это не так, то ему придется признать, что ты стараешься для всех вместо того, чтобы устроить свои личные дела. А это ему как ножом по горлу. «Дело не только в дарке, упрямо сказал Крикс. «Мы потеряли Астра. Еле спасли тебя и Сайма все ради того, чтобы покончить с горностаями. С которыми, кстати, сказать, их ненаглядный Альта Кейр не мог справиться, Хёк знает сколько лет, а теперь с нами обращаются как с поберушками или бродягами с большой дороги». Девушка посмотрела на Даненрикса насмешливыми черными глазами. «Да потому что мы и есть бродяги, Рик. Ты лучше вспомни, что ты сам подумал, когда только попал к нам. А Дарок тебе просто нравится. Этой своей упертостью и тем, что он почти такой же сумасшедший, как и ты. Вы вообще-то здорово похожи с ним, ты знаешь? Но с тобой гораздо проще. Ты, по крайней мере, не дурак. Крикс против воли рассмеялся. Вот спасибо. Не за что. Пойдем, нас уже ждут.